Глава 27 Ехали на внедорожники. Сначала по вполне неплохому асфальту, потом по очень плохому, а после перешли на грунтовку, разбитую из-за дождей. Хотя виды вокруг, конечно, были куда интереснее, чем во время привычной мне поездки в глухую российскую деревню. На последнем отрезке пути встречные машины прекратили встречаться. И что Искандер забыл в этой глуши? Несмотря на раннюю дату, конец марта, вокруг все цвело, перелески перемежались с небольшими плантациями, на которых встречались одинокие крестьяне с большими корзинами. Я спросил, что это, и дворецкий деда ответил. Рис, Эльдар Матвич. Татарстан же с давних пор главная российская рисовая житница. Еще почитаюсь екатерина Екатерины выращивают, как и чай. В основном вручную, хотя где-то и автоматизация. Что скажете об Искандере? Вы же близко общались. Вы уж помягче с ним, барин, порекомендовал Раис Радикович. Вы не сильно хорошо ладили, насколько я могу судить, а сейчас у него такое состояние какое. Пьет поджал губы Раис Радикович. «Третий день, как узнал, хотя раньше я за ним такое не замечал. Расскажите про крепостных, кто они?» «Двое стариков, муж и жена, мать с дочерью, взрослые. Последние приходятся мне дальней роднёй. Все, кроме дочери, безработны. Дочь работает на дому, но неофициально, поэтому десятины не ждите». Наоборот, Альберт Эльдары чем сам деньжат пару раз скидывал. Сами скоро все увидите. Я продолжил диалог, чтобы скоротать время. Вы давно служили Альберту Эльдарычу. Расскажите о себе. Не очень. Он меня купил 7 лет назад, о себе. Он рассказал 50 лет, родился в Казани, получил образование автомеханика, разведенный. Помог жене выкупиться, после чего она ушла от него к матросу. Работал бухгалтером и кладовщиком, и завхозом спортивного клуба, и водителем элитных автомобилей на свадьбах. Пришел к моему деду как наемный водитель, после чего тот увидел незаурядные способности крепостного и выкупил его у своего незадачливого обанкротившегося приятеля. Служил и дворецким в казанском особняке, и камердинером одновременно. Принялся долго и с явным сожалением говорить о том, что деда не стало, но я его остановил. После Раис осторожно осведомился, какова моя мать как барыня. Строгали, Дает ли свободу? Как мог, успокоил мужика, хотя толком про планы его новой хозяйки я не знал. За застольем у меня создалось впечатление, что матери совсем не нужна лишняя недвижимость в другом городе. С другой стороны, я знал, что финансовые способности у нее незаурядны, И извлечь выгоду из новых активов она при желании сумеет. Наконец, тонкая нитка грунтовки раскрылась в рощесть. Две улицы с парой десятков домов, за которыми виднелся пологий дол, спускающийся к речке. Среди домов выделялся большой деревянный особняк. Трехэтажный, с двускатной крышей, недоделанным фасадом и разбитым окном на чердаке. Несмотря на внушительные размеры, вблизи он выглядел не как усадьба, а как типичная дача-самострой, которую основной прапорщик построил из всего, что попалось под руку и удалось стащить. Одним словом, гибрид дворца и здорового курятника. Именно рядом с этим Франкенштейном, рядом с другим грязным джипом мы и остановились. После дождя было достаточно сыро и ветрено, хотя плюс 15 — более чем шикарная температура для марта. Я закутался в пальто, скрипнул калиткой нормальных ворот, здесь не было. Оглянулся назад, Раис Радикович остался стоять у машины, а позади, через дорогу, в окне покосившейся избушки, увидел лицо старухи в платке. У поленницы, сбоку от дома, рубил дрова мужик, чуть повыше меня, в телогрейке. Выглядел он, как сорокалетний, мужик крепостной, но когда он на миг оглянулся, я вздрогнул. Я всегда пугаюсь, когда впервые вижу неизвестную мне кровную родню в новом для меня мире. Лицо Искандера поразительно напоминало мое, только было чуть более азиатским, небритым, с ранней залысиной, которая старила его на лишний десяток лет. Затем он осклабился, продемонстрировав отсутствие одного из передних зубов, перехватил топор колон поудобнее, постучал обухом по руке и двинулся на меня. На всякий случай отошел на шаг назад и осмотрелся. «Пожалуй, значит, не постыдился», — послышался голос. «Что, деда прикончил, а теперь за мной пришел?» Топор внезапно описал дугу в неприятной близости от моего лица. Даже с расстояния в полтора метра я почуял водочный перегар. На миг я подумал достать пистолет, но понял, что толку от этого будет мало. Еще один взмах топора. «И ты с ним заодно, Раис». «Я было тебе лучшего мнения. Я отбежал к забору, пнул и выдернул одну из бревен. Высотой в мой рост, килограмм десять, весом, тонковатое, но достаточно крепкое. Идеально, чтобы использовать его как одноразовый щит». «Искандер Дамирович, он такой же законный наследник, как и вы. Вы же знаете, что, Альберт Эльдарыч, мне плевать, что решил дедушка. Это вы его погубили, вы дворики». А теперь этот недоумок — глава деревни, моей деревни. У этих несчастных стариков барин сопляк. И меня порешить приехал. Я не приехал тебя убивать, Искандер. Тихо, но грозно сказал я. Третий взмах топора. Клинок скользнул по древесине, я развернулся и врезал по плечу родственничку. Ах ты мелкий засранец. Четвертый взмах косой. Я подставил бревно, и оно выдержало. Лезвие колуна застряло в древесине. Искандер дернул за рукоять, но я вовремя развернул бревно вокруг оси, ладонь соскользнула и он оступился назад. Я же выдернул топор, кинул в пару метров от себя и побежал вперед, взяв бревно горизонтально. Снес его как бульдозер и опрокинул на заросшую сорняками клумбу с цветами, а затем навалился сверху, продолжая удерживать бревно поперек его груди. Поверженный кузен зарычал, как раненый медведь. Только тогда я почувствовал, что он сенситив, в два или более раза слабый, чем я. «Эльдар Матвеич, что вы делаете?» — закричал дворецкий через забор. «Вы его убьете». «Не беспокойтесь, я только поговорю». Бросил я через плечо и уставился в глаза родичу, с трудом терпя вонь от перегара. Лицо Искандера исказило Гримаса. Я вдруг почувствовал, что мой пистолет в кармане стал сильно тяжелее. Металлические пуговицы моего пальто прилипли к телогрейке Искандера. Прилипла и цепочка. Оглянувшись назад, я увидел, как мой противник выставил руку в сторону упавшего колуна. Металлический колун медленно шевелился, словно под воздействием мощного магнита. магнита Занимательно. Интересно, сколько это кейтов? Очень редкая способность, сказал ей и придавил бревном руку. Действие навыка прекратилось, или, по крайней мере, поубавилось. Ты не прав, ты меня не убьешь. Я тебя первому рою, прошептал скандар. Значит, так, слушай меня, родственник. Я не недоумок. Я твой двоюродный брат, хочешь ты этого или нет. Я гораздо старше, чем ты думаешь. Я не собираюсь тебя убивать. А к смерти деда я не имею никакого отношения. Мне плевать, что было между нами, когда мы были мелкими. Теперь ты или за меня, или против меня. Если против меня, я найду способ разобраться с тобой. Хотя мне это совсем не хочется. Для начала напишу заяву о покушении на убийство дворянина. Если за, у меня есть предложение. Что ты мне можешь предложить, ты немчура? Ты не прав, повторил он. Я хлестанул его по щеке. Это за немчуру. Я такой же русский, как и ты. Тебе дед оставил в наследство фабрику, так? Ты уверен, что сможешь не разбазарить то, что он тебе завещал? Какой день ты бухаешь, второй? Он был мне как отец. Деревня эта, я в ней вырос. А ты кто для него? Никто. Приезжал раз в год. Искандер попытался выбраться, пнул меня коленом в бок, но я продолжал держаться. «Ты был на фабрике?» «С рабочими, говорил?» «Бизнес-план изучал?» «Бухгалтерию?» «Бизнес. Я там технический директор», сказал он чуть спокойнее. «Конечно, я там не все знаю, но многое. Все закупки, снабжения, все на мне. Что ты сказать хочешь? Пусти. Если эта деревня тебе так дорога, я тебе сегодня же выписываю дарственную». «За это поместье, носатые, что там еще было? Крепостные эти мне тоже не нужны». Он замолчал на миг, ослабил хватку, затем снова рявкнул. «Только не смей сдавать их в областной фонд. Здесь три старика и девушка». Последний он сказал каким-то особенным тоном, и я вдруг все понял. «Тебе не безразлична девушка, ведь так? Это Гузель Сергеевна. Поверь, я ничего не хочу с ней делать. Дай уже встать». Если только за топор опять не схватишься. Искандер кивнул, и я освободил его. Он встал, отряхнулся, а затем влепил мне не то слабый хук, не то пощечину. Дурак. Чуть ребра мне не сломал. Этот удар я пропустил и решил оставить без ответа. Правда, на этом наша драка и прекратилась. Будешь продолжать, сломаю. И не только ребра. Не угостишь чаем? Я кивнул в сторону дома. Нет у меня чая. «Водка есть. Расскажешь все как есть. Что ты там хотел? Поговорим. Водку мы сейчас выльем и бутылки скажем Рейсу Радиковичу сдать. Ты же мусульманин. Я атеист», — поморщился Искандар. «Тем более теперь, не указывай мне». Я протиснулся мимо него на веранду, взял одну недопитую бутыль и нашел под столом вторую, пустую. «Что ты собираешься?» Он попытался поймать меня, но я оказался проворнее. Бросок второй, две бутылки полетели в столб. «Приберись потом. Сначала поговорим». «Ах ты засранец!» «Так что там? Скажи, фабрика прибыльная у деда была? Работников много? Расскажи мне про свистульки. Все равно я смогу запросить их через налоговую. Мне это тоже важно. И у меня теперь есть связи. И планы». Кузен внимательно на меня посмотрел, затем все же принялся рассказывать. «Планы у тебя?» За первый год 4,5 чистыми. Вроде и копейки, но это первый год. Станки все есть, технологии все отработали. Сеть поставок готова, договоры заключены. 12 рабочих, половина, наполовину крепостные и свободные с Плюс двое с купеческих менеджерами. Поставили на упрощенную схему. По квотам прошли как межсословный артель. Еще две мастерские дед оставил. Кожевенная и плотницкая. Одна машина в аренде в такси. Они в сумме примерно 2 три тысячи в год. Что, фабрику захотел меня отсудить или что? Плевать мне на фабрику, я сам разберусь. Мы тут про деревню говорили. К моему счастью, он как будто бы протрезвел. Говоря про работу, это сказало о том, что разум у него есть, и ставку на диалог, а не на конфронтацию я сделал верно. Однако я не мог понять, почему он так взъелся про деревню. Но скоро все встало на свои места. Искандер, послышался тонкий женский голос с улицы.